К тому времени Мажун уже и не мог упомянуть, сколько выпил чаш вина. Но пил он умело, и голова у него оставалась ясной. Он всё ещё надеялся, что если ему удастся напоить У, тот выболтает ему что-нибудь важное. Поэтому, называя у земляком, он одну за другой поднимал чаши в его честь, как началась попойка, о которой в том квартале вспоминали ещё долгие месяцы спустя. У все время жаловался, что отстал от прочих бражников, а посему, до половины наполнив крепким вином котелок из-под риса, осушал его в один прием. Вино его не брало, словно это было не вино, а вода. Затем он распил ещё один шэн с Мажуном и поведал тому одну длинную, но интересную историю. Мажун начал потихоньку ощущать на себе действие вина. Следующую свою историю он рассказывал крайне путанно и с большим трудом добрался до её конца. У громко выражал восхищение услышанным и осушил три чаши одну за другой, затем сдвинул тюрбан себе на затылок и принялся, облокатившись о стол, рассказывать одну за другой столичные сплетни, прерывая только для того, чтобы выпить ещё. Пил он со вкусом, всегда осушая чашу одним глотком, Мажон старался не отставать от собутыльника. Мимоходом он подумал о том, что у весьма приятный собеседник. Правда, ему всё время хотелось что-то спросить у него, но он уже не помнил толком что. Поэтому он просто продолжал пить. Первыми свалились за булдыги Лавочник разбудил каких-то их дружков и попросил отнести приятелей по домам. Мажун заметил, что он уже не на шутку пьян. Он постоянно начинал рассказывать неприличные анекдоты, но всё время сбивался и путался. У опрокинул ещё одну чарку И отпустил такую удачную сальную шутку, что лавочник аж взвыл от удовольствия, от мажуна соль шутки ускользнула, но он всё равно решил, что острота удачная, и стал громко хохотать. Он ещё раз налил вина, чтобы выпить за у лицо которого к тому времени уже раскраснелось. Вот выступил у художника на лбу, и тогда У сорвал с головы тюربан и забросил его в угол. С этого момента беседа стала очень путанной. Мажун и У говорили одновременно, совсем не слушая друг друга. Замолчали они только чтобы хлопнуть в ладоши, заказывая очередной кувшин вина. Далеко за полночь У заявил: что хочет спать. Он с трудом встал со стула и попытался самостоятельно добраться до лестницы, все время заверяя Мажуна в своей вечной дружбе. Когда лавошник помог Ув скарабкаться к себе, Мажун пришел к выводу, что винная лавка — ой! приятное и гостеприимное место он медленно сполз на пол где сразу же заснул и принялся громко храпеть глава 12 судья ди раскрывает смысл картин девушка находит в столе страстные любовные послания